Глава 55. Лёжа в постели в час ночи, мы прислушивались к радионяне, надеясь, что кряхтение Тена не перерастёт в плач, который обязательно заденет свои звуковой волной Джоуи, и нам всё-таки не придётся покидать свои мягкие подушки на ближайший час. Даже не верится, что всего через какую-то неделю им исполнится 7 месяцев. Вдруг прошептал Робин, словно радионяня имела двухстороннюю связь, и эти монстрята могли нас услышать. Хм, да. И она хмурила лоб в очередной раз за прошедшие сутки, вспомнив о том, что пережила этим днём двенадцатую годовщину своей семейной трагедии. Смерть Джерри и Беллы, потеря матери их Юи на целое десятилетие, ставшая худшим в моей жизни. Я перевела взгляд на Роба. Думаешь, нам стоит отпраздновать их 7 месяцев? Полугодие ведь мы так и не отпраздновали. Ты читаешь мои мысли. Вообще-то это предложение поступило не от меня. Я прикусила нижнюю губу, почувствовав неловкость из-за того, что сама не догадалась о подобном. Это предложение моих родителей. Они с Пандорой возвращаются из Нью-Йорка 31-го числа. Так что 1-го как раз можно будет устроить вечеринку. Руперто с Пенни хочется познакомить Мартина, Джереми, Стэном и Джоуи. Да и Генри с Гретой, как будущим родителям, хочется с ними повозиться. Кстати, они ведь ещё на прошлой неделе собирались узнать пол будущего ребёнка. «Да, будет девочка», — заулыбалась я. «Назовут-ка Амелией». «В честь Амелии?» — заинтересованно приподнял бровь Роб. «Именно», — продолжала усмехаться я. «Подумать только, твоей прабабушке через полтора месяца исполнится 95». Думаю, для неё будет лестно, что в её честь назовут её правнучку. Вот только дочь Генри должна родиться на пару недель раньше дня рождения Амелии. Но да, ты прав, это и вправду лестно. Роб, раз уж ты решил в выходные работать, может быть, в понедельник сходим куда-нибудь вдвоём? Да, я тоже об этом думал. Я освобожусь во вторую половину понедельника и возьму выходные до среды. Как насчёт билетов на рок-оперу? Мы обсуждали грядущую премьеру преждевременно нашумевшей рок-оперы ещё в начале марта. Но тогда у нас только появились дети, и тема как-то сама собой замялась. Я даже не догадывалась о том, что Роб не забыл и всё-таки приобрёл билеты. «Рок-опера? Серьёзно?» — восхищённо замахала руками я. «Лучшие места в первом ряду. Начало в понедельник в семь часов вечера, длительность три часа. Готова к такому испытанию?» «Здорово!» не смогла воздержаться от восторженного восклика я. И это нас мгновенно подвело. За прошедшие четыре месяца я научилась различать, кто именно из детей начинает плакать на том конце трубки. На сей раз нас вызывал Джоуи. Итак, понедельник, 27 июня. До начала рок-оперы осталось всего каких-то 10 часов. Вечером накануне я разрывалась между тремя платьями и брючным костюмом, Но в итоге сделала выбор в пользу тёмно-синего платья с глубоким вырезом на спине. Если бы оно не так сильно нравилось Робину, я бы наверняка выбрала брючный костюм. Но мне хотелось, чтобы после нашего возвращения домой Роб раздел меня. У нас уже две недели не было секса, так что строила большие планы на этот глубокий вырез. «Значит, в половину двенадцатого ты будешь здесь и отвезёшь меня в салон?» Глядя на кухонные часы, показывающие половину девятого, перепроверяла информацию я. «А ты уверен, что точно успеешь?» «Таша, не переживай, я уже составил карту нашего маршрута на сегодня. Без десяти час мы будем у твоего парикмахера. Затем маникюр, педикюр, мейкап. Я ничего не забыл?» «Я так давно не занималась чем-то подобным. Знаю, прости. После появления детей у нас не было возможности посещать светские мероприятия. Тебе не за что извиняться. Скорее, мне стоит извиниться за то, что я вчера случайно уронила Джуи. Что? Шучу-шучу». Я засмеялась прежде, чем успела насладиться испугом Роба. Честно говоря, Роб вдруг мнительно почесал затылок. «Я сам недавно уронил Тена». «Ты серьёзно?» — я недоверчиво прищурилась. «Да, но, Джоуи, я ронял дважды». «Робин Джексон Робинсон, знаешь, всё-таки здорово, что твои родители предложили отменить полугодие наших детей. Уже жду не дождусь момента, когда смогу официально представить наших мальчиков в твоей семье». Думаю, это будет похоже на своеобразное посвящение в рыцари. Ладно, мне пора. Улыбаясь, посмотрел на свои наручные часы Роб, после чего, подойдя ко мне впритык, поцеловал меня в лоб. До встречи. Он аккуратно выпустил мою тёплую руку из своей неожиданно прохладной. До встречи. Поджала губы я и сразу же отвернулась к подавшей сигнал микроволновке. Я не пошла его провожать. Никогда не ходила Услышав, как захлопнулась дверь, я ещё раз посмотрела на кухонные часы. Мона должна была прийти через полчаса, а я ещё даже не включила стиральную машину с детским бельём. Нужно было поторапливаться. Нам с Робом пришлось попросить Мону выйти на работу в её выходной день. Последние 2 недели она отдыхала по воскресеньям и понедельникам. Причём отработать она должна была на четверть часа дольше обычного. Но, к нашему удивлению, она с радостью согласилась нам помочь ещё до того, как Робин пообещал ей доплатить за любезно оказанную слугу. «Вообще, за прошедшие два с половиной месяца я так привыкла к присутствию этой добродушно-молчаливой женщины в наших жизнях, что теперь даже не представляла свой будний день без нахождения её рядом. Наверное, вы очень взволнованы, миссис Робинсон?» Держа на руках Джоуи и пытаясь его убаюкать вслед за его братом, заметила Мона. Мы всё ещё держались дресс-кода в общении и общались друг с другом исключительно на «вы». Мне так было проще держать дистанцию с новым человеком в своём окружении, а Мону это не смущало, так что всё было в порядке. «А По мне сильно заметно?» — улыбалась я, зачем-то протирая ещё горячий после посудомоечной машины бокал. «Вы потратили целую минуту на то, чтобы протереть и без того стерильно чистый бокал», — заметила Мона. Я просто не знала, что Роб купила тебе билеты, поэтому у меня даже толком времени не было на подготовку. В последний момент вписалась в свободную форточку у своего парикмахера, не купила себе нового выходного платья. Должно быть, мистер Робинсон специально держал этот концерт в секрете, чтобы вы меньше заботились о подобных мелочах. Думаете, что это мелочи? С вашей внешностью вы можете пойти на эту рок-оперу даже без платья. Всё равно будете блистать на фоне других женщин. Да уж, усмехнулась я. Если бы я вдруг решила пойти голошёном, моя бы пятая точка точно ослепила бы своим блеском собравшуюся публику. Приподняв бокал в сторону окна, я начала вертеть его в руках, чтобы проверить на пятна, к которым мне одобрительно относился Роб. Он ведь и вправду хотел сделать мне сюрприз. Будто говоря сама с собой глухо произносила мысли вслух я, тянул до последнего. Я не договорила. Да я не знаю, хотела ли договорить, как вдруг дёрнулась от внезапного и короткого входного звонка. Я сразу же вышла из кухни, чтобы открыть дверь и, посмотрев на наручные часы, убедилась, что не ошиблась. Часы показывали ровно 12:00. Роб вернулся на полчаса раньше и, как часто бывало, снова забыл ключи от двери. Направляясь к двери быстрым шагом, я радовалась тому, что Робин успел на полчаса раньше оговорённого времени. Но одновременно терялась из-за того, что ещё не была подготовлена к выезду. Отчего Робо теперь придётся ожидать меня, пока я буду носиться по квартире в поисках разбросанного содержимого своей сумочки. Пока я дошла до двери, я настолько разволновалась, пытаясь вспомнить, где именно может находиться моя сумочка, параллельно содрогано составляя преждевременные извинения перед Робом за свою несобранность, что в итоге открыла дверь с колотящимся сердцем в грудной клетке. Но за дверью стоял вовсе не Робин. За дверью стоял мужчина в деловом костюме, а за его спиной, переминаясь с ноги на ногу, молодая женщина в полицейской униформе. Миссис Робинсон, капитан полиции Лондона Рочестер, представился мужчина, продемонстрировав мне свой полицейский значок. Нам необходимо с вами поговорить. Прежде чем начать разговор, капитан Рочестер попросил меня присесть на стул, который его помощница любезно выдвинула для меня из-за стола. Ничего не понимаю, я опустилась на предложенный мне стул, с уже похолодевшим от дурного предчувствия утром. Хорошо, что Мона поднялась наверх, чтобы уложить Джоя в колыбель. Миссис Робинсон. Начал капитан Роче стар тяжело дышать неприкрытой свинцовой тяжестью в своём тоне. Мы вынуждены сообщить вам, что сегодня в 11 часов 3 минуты по лондонскому времени на вашего мужа было совершено покушение. Был произведён выстрел. Робин Я вскочила со своего места, неосознанно схватившись за то, что у людей называется сердцем. О, Робин, мне необходимо его увидеть. В какую поликлинику его госпитализировали? Я направилась на кухню, так как точно помнила, что оставила свой мобильный возле раковины. Кто его доктор? Ему необходим лучший доктор. Я уже была на кухне. Насколько серьёзно его ранение? Меня не интересовало, как это произошло, где или кто именно сделал это зло. Меня интересовало лишь сколько крови Роб потерял. Необходимо ли ему переливание и в палате какой больницы я могу его навестить? Миссис Робинсон, говорил мне в спину откуда-то из столовой капитан. Убийцу всё ещё не нашли. Не оборачиваясь, я положила свою ладонь на всегда ледяную поверхность столешницы, но неожиданно не ощутила её холода. Он сказал: "Убийцу? Если есть убийца, значит есть убитый". И кто же это? Кто убитый? Кого этим утром убили в одиннадцать часов ноль три минуты по лондонскому времени? Пока я расставляла сервиз в стенке. Кто был убит? Кого больше? Нет. Прежде чем я до конца осознала весь ужас услышанного, я вдруг ощутила, как мои глаза начинают постепенно закатываться. В следующую секунду я сорвалась вниз. Рухнув на пол, я разбила себе голову. но не почувствовала этого, не этого, не того, что со мной происходило дальше.